Его сказанного о происхождении двух самых именитых линий тюльку достаточно, чтобы понять, как часто ошибаются иностранцы, считая их воплощениями исторического Будды. Теперь посмотрим, как понимает сущность тюльку сами ломаисты. Согласно народным верованиям, тюльку — это перевоплощение какого-нибудь святого или умершего ученого, или перевоплощение существа нечеловеческой природы, божества, демона и так далее. Первая категория тюльку — самая многочисленная. Вторая насчитывает несколько редких воплощений мифических персонажей. Например, Далай-ламы, Траши-ламы, Женщины-ламы. Дорджи Пхагмо, и воплощение низшего ранга тюльку некоторых туземных божеств, например, Декара. Тюльку последнего выполняет функции официальных оракулов. Тюльку божеств, демонов и колдуний появляется главным образом в качестве персонажей легенд. Тем не менее, и в наши дни некоторые мужчины и женщины славут за тюльку в своей округе. Большая их часть составляет нгапа, маги или колдуны, не входящие в состав официального духовенства. Женщины в воплощении колдуни и канцхома могут быть и монахинями, и замужними женщинами. Кое-где встречается светский тюльку – как, например, король Линга, считающийся перевоплощением приемного сына знаменитого героя Гезара из Линга. Последнему классу светских тюльку в противоположность двум первым нет места в среде монашеской аристократии. Можно предположить, что он зародился вне ламаизма в лоне древней религии Тибета. Хотя буддизм не признает бессмертной перевоплощающейся души и считает эту теорию самым гибельным из заблуждений, преобладающее большинство буддистов вернулось к древнему верованию индусов. Живо я, периодически меняющего изношенное тело на новое, подобно тому, как мы сбрасываем старое платье, чтобы надеть новое. Баххавагита. Когда Тюльку считает перевоплощением божества или сосуществующего с ним мифического существа, теория, меняющая свою телесную оболочку личности, я, уже не может объяснить сущность этого явления. На тибетцы в своей массе Такие тонкости не углубляются, и в быту всю тюльку, даже тюльку существ сверхчеловеческой природы, считается перевоплощением своих предшественников. Предка родовой ветви тюльку именуют ку конг -ма. Он обычно принадлежит к монашескому сословию, но это не обязательно. Среди исключений можно привести отца и матери реформатора Цонг-Кхапа. Оба обитали в монастыре Кумбум. Ламу, почитаемого за воплощение отца Цонг-Кхапы, зовут Акхиацанг. Он является главой и номинальным владыкой монастыря. Когда я жила в Кумбум, ламе Акхиа Цангу, было 10 лет. матери реформатора перевоплотилась в ребенка мужского пола, получающего сан ламы Чангс Цанг. В подобных случаях, за немногими исключениями, тюльку Мирян принимает в среду духовенства. Существует монахини монахине тюльку святых или богинь. Если они не ведут жизни отшельниц, обычно бывают настоятельницами не женских, а мужских монастырей. Впрочем, этот сан обязывает их только восседать на настоятельном троне во время священного действия в торжественные дни. Они живут со своими служанками, монахинями и мирянками в частных дворцах.